он будет беситься, что не знает где и почему Харло проболтался до самого утра. Уж лучше не откладывать эту встречу. Как выяснилось позже, у него и не было выбора. При входе в особняк он столкнулся с на навстречу Джейкобсоном. Харлоу отметил про себя две интересные детали. связку ключей в руках у Джейкобсона.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 Где вы шляетесь, Харлоу? Ты не нянька мне, Джекобсон? А вот и нянька. Здесь я командую, Харлоу. Целый час вас жду, обыскался, хотел сейчас идти в полицию. Ну вот это было бы смешно. Я как раз оттуда. Вы? Что это значит, Харлоу? То значит, только что сдал полицию одного подонка. Решил найти меня темной ночкой с пистолетами и ножом в придачу.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 На рассвете Харлоу с близнецами вошел в гараж Коронадо. Джейкобсон и незнакомый механик были уже там. Харлоу обратил внимание, что на вид они такие же измученные, как и он. «Вы ведь, кажется, говорили, что наняли двух новых механиков?» спросил Харлоу. «Один не пришел», — буркнул в ответ Джейкобсон. «Как появится, сразу получит расчет». «Ладно, начинаем разгружать. Потом погрузка». Когда Харлоу вывел грузовики из гаража на улицу, Жерар над крышами домов ярко светило утреннее солнце, и ничто не предвещало дождя, который пошел позже. «Ну все», — напутствовал его и близнецов Джей